Глава тридцать восьмая. «Песок и время». Хитч увидел, как высокий мужчина в старомодном костюме вошел в просторный зал музея, а за ним проскользнула генна Блэкер. Часы пробили одиннадцать тридцать. Как раз вовремя подумал Хитч, хотя ожидалось, что гергустов появится на три часа раньше. Он снова вышел на связь с теми, кто разыскивал Руби. «Как там наша девочка?» — пока глухо последовал ответ. На другом конце зала Кленси увидел родителей. Те разговаривали с отцом и матерью Руби, еще с каким-то элегантным мужчиной, которого он не знал. «Просто не представляю, куда могла отправиться наша дочь», — сказал бренд пожимая руку мужчине. «Я так хотел познакомить ее с вами». Собеседник ободряюще улыбнулся. Уверен, она где-то поблизости надела наушники, а обо всем забыла — «Помню, я в детстве закрывался где-нибудь подальше от всех, чтобы никто не мешал слушать музыку». «Да, это так похоже на нашу дочь», — согласился Брэнд. «Даже не сомневаюсь, она наденет что-нибудь совершенно неподходящее для приема», — сказала Сабина и сняла длинный рыжий волос с пиджака мужчины. И тут же смущенно пояснила. «Прошу прощения, села привычки». Ее собеседник улыбнулся в ответ. — Похоже, миссис Рэдфорд, она у вас воспитанная девочка. Уверен, что она выберет наряд, подходящий к сегодняшнему событию. Он повернулся и увидел Кленси, стоявшего рядом. — А это кто у нас? — О, прошу прощения, Гэр Густов, это наш сын Кленси, представил наследника посол Кру. Кленси пожал руку мужчины и сказал. — Приятно познакомиться, Гергустов. я почему-то думал, что вы не такой высокий. Почетный гость весело рассмеялся. «Извините, что разочаровал вас, мистер Кру». А тем временем запертая в башне школьница смотрела, как вокруг нее непрерывно сыплется песок. «Боже, как меня угораздило попасть в такую переделку!» В отчаянии думала она. Руби понимала, что оказалась в безвыходном положении, и никто не сможет прийти на помощь и спасти ее. Она подумала о том, который час началось ли торжественное мероприятие в музее, и вдруг девушка вспомнила кое-что важное. Часы для побега. И хотя ее руки были связаны, пальцы у нее все-таки могли шевелиться, и она начала с осторожностью ощупывать головку завода часов и крохотные кнопки на корпусе. Тут обязательно должен быть резак. Такая штука ведь необходима всякому шпиону, не так ли? В любом голливудском боевике герой за считанные секунды справляется с веревками. «Первое, что мне следовало сделать, когда я взяла эти проклятые часы, мрачно подумала Руби, — это выяснить, где тут находится кнопка, включающая лазерный нож». От осады ей захотелось дать самой себе пинка под зад, но, к сожалению, ее ноги тоже были связаны. Девушка извивалась всем телом, старалась нажать на все кнопки подряд, однако ничего не происходило, совсем ничего. А песок между тем продолжал сыпаться вниз — И хотя стул, которым ее привязали, стоял на некотором возвышении, ступни Руби уже почти скрылись под слоем зеленоватых песчинок. И вдруг она почувствовала тепло на запястье. Потом кожа стала нестерпимо горячо. Ай вскрикнула девочка и тут же сообразила, что все-таки включила миниатюрный лазерный резак. Ежесекундно ругаясь и попискивая от нестерпимого жара, Руби наконец смогла направить тончайший луч на веревке, стягивавшей ее запястье. Вслед за руками она тут же освободила ноги. Тело затекло от нескольких часов неподвижности, мышцы нестерпимо болели, но об этом думать было некогда. Ведь она еще даже не начала искать выход из сложившейся ситуации. «Я скоро лопну от нетерпения, уж так хочется увидеть, как будто поднимется из-под пола. Как я понимаю, это произойдет почти мгновенно, не так ли, едва сдерживала себя Сабина Редфорд? Совершенно верно подтвердил Гергустов. Часы пробьют полночь, свет погаснет, и через секунду он появится здесь. Ровно в полночь у кого-то будет шанс взглянуть прямо в глаза нефритовому Будде Хатана. но «Ну, разве не фантастика, — воскликнула она. «Точно!» — согласился почетный гость. «И вы единственный человек, который может все это совершить, поскольку ключ только у вас?» «Правильно!» — кивнул мужчина. «У меня ключ к тайне нефритового буты». «И вы собственноручно откроете замок?» — спросила Марджери Гумберт. «Можете на меня рассчитывать». Гергустов похлопал по верхнему карману пиджака. «Я слышал, вы из Швейцарии?» — спросил Кленси. «Совершенно верно!» — ответил мужчина разве у вас швейцарский акцент?» — снова спросил мальчик. Гость утвердительно кивнул. «Знаете, ваш акцент больше похож на...» Кленси с явным раздражением обравала сына миссис Кру. Невежливо задавать такие вопросы. Ей было очень стыдно за Кленси, который вел себя не так, как положено сыну дипломата. «Прошу прощения, Гергустов, наш сын не всегда умеет вовремя остановиться». «Я ведь всего лишь спросил», — сказал Кленси. Кленси довольно сурово посмотрел на него отец. Руби, стоя на стуле, стараясь унять дрожь в руке, направила часы на металлический крюк, торчавший прямо над окном, и нажала на кнопку завода часов. В ту же секунду титановый шнур вылетел со скоростью пули, а на его конце развернулся крохотный якорь, пролетел мимо крюка и ударился в стену. Руби быстро нажала кнопку обратного хода, Кабель вновь ушел в корпус часов. «Давай, Руби, давай, нельзя терять ни минуты». Это было правда, и песок уже покрывал сиденье стула. Руби снова прицелилась, нажала кнопку, и есть. Лапа якоря вцепилась в крюк. Она зажмурилась и нажала кнопку возвратного механизма, ожидая, что сейчас на космической скорости взмоет вверх, и... Ничего не произошло. «Нет, нет, нет, ты же спасательное устройство, ты должно спасать». Песок сыпался непрерывно, ее ноги уже погрузились в него по щиколотку, и уровень песка быстро повышался. «Ты не можешь сломаться, секретные устройства не ломаются». «Нет», — взмолилась Руби и снова нажала кнопку, и опять безрезультатно. «Окей, можешь отказать, но не сейчас». Она еще раз нажала на кнопку, и опять никакого результата, какую-то долю секунды потому что потом совершенно неожиданно неведомая сила оторвала Руби от стула, подняла над песком и притянула к самому краю оконного проема. «Так теперь главное не медлить!» Девушка отцепила крюк и быстро оценила ситуацию. Судя по всему, окно было заколочено тонкими досками, однако у Руби не хватало пространства, чтобы как следует размахнуться. Пленница посмотрела вокруг. Прямо в центре комнаты с потолка свисала внушительное кованая люстра. Если бы удалось ухватиться за нее и как следует раскачаться, то можно было выбить доски своим весом. Как потом спускаться — это уже совсем другое дело. Руби снова и снова давила на кнопку, пытаясь воспользоваться своими волшебными часами и зацепить люстру титановым шнуром. Но на этот раз, похоже, шпионское устройство отказало окончательно. Так, Руби, время еще есть, не паникуй. Ее взгляд упал на магнитофон, огромные бобины которого непрерывно наматывали ленту, продолжая воспроизводить одну и ту же песенку. И тут у Руби родилась идея. «Извини, железка, ты мне начинаешь действовать на нервы сквозь зубы», процедила девушка. Она взяла одну из кассет, достала из кармана джинсов брелок и привязала к концу ленты, чтобы та стала потяжелее — Затем, используя ее как лосо Руби метнула магнитофонную ленту в люстру, а когда брелок зацепился, подтянула люстру к себе и крепко за нее ухватилась. После этого Руби повисла на люстре, словно акробат на трапеции, раскачалась и, выбрав момент в амплитуде собственных колебаний, вытянула ноги вперед и за всей силы ударила по доскам, закрывавшим оконный проем. Судя по всему, момент для удара она выбрала не совсем удачно, потому что, пробив окно, девочка пролетела через проем и оказалась между ночным небом и землей. Клаус Густав стоял в окружении празднично одетых горожан Твинфорда. Гер Густав, как вам удалось изготовить практически непробиваемую витрину для статуи?» «Поразительно», — сказал посланник Ру. Ну, все не так уж сложно», — заверил гость из Швейцарии. «Самое главное в этом деле — ключ». «Может, покажете, мистер Густав? Я просто сгораю от желания его увидеть», — взмолилась Сабина. Но Клаус Густав покачал головой и приложил палец к губам. «Пока это тайна. Одна из многих». Кланси внимательно посмотрел на мужчину. «Странно. Человек из Швейцарии говорит с акцентом, который напоминает...» «Кого же он все-таки напоминает?» «Мы гордимся тем, что можем приветствовать вас в Твинфорде и нашем городском музее», — торжественно заявил посланник Ру. Игорь Густав вежливо улыбнулся, его черные глаза сверкнули. «Дракулу», — внезапно сообразил Кленси, — «этот человек напоминает Дракулу». Царапанье становилось все громче, оно определенно доносилось из-за книжного шкафа. Миссис Дигби крепче сжала лампу. «Я жду тебя, мерзкая тварь!» Дикби никогда ничего не боялись, за исключением крыс, конечно. Ах, раздался голос. «Ich bin auf meine Brille getreten. Примечание «Я раздавил свои очки» — немецкий конец примечания. А миссис Дигби поразилась тому, что крыса умеет говорить, да еще и на иностранном языке. «Эй, что ты там бормочешь спросила она. «О, тут кто-то есть», — снова заговорил неизвестный, на этот раз по-английски. «Кто вы?» «Я та, которая держит тяжелую лампу и собирается бросить ее в тебя. Вот кто. А ты?» «А я несчастный пленник. Вы мне не поможете?» «Откуда мне знать, что ты не один из этих?» «Потому что, будь я одним из похитителей, я бы не томился здесь». Миссис Дегби слегка задумалась, незнакомец, судя по голосу, не казался опасным. А учитывая, что они находятся в одинаковой ситуации, то она могла бы с ним даже поладить. Она принялась убирать книги с полок шкафа, пока не стало видно, куда дальше двигаться. «Ладно, вам придется протиснуться через пролом, если только вы не очень упитанный. Впрочем, полагаю, что не очень, если они вас кормят так же, как меня». Спустя некоторое время перед миссис Дикби появился маленький старичок. Маленький пожилой человечек с огромными усами. Он выпрямился и протянул миссис Дикби руку. «Будем знакомы. Я Клаус Густав».